Его разбудил странный шум. Какое-то время он лежал неподвижно, не открывая глаз. Из гостиной доносилась громкая музыка. Слишком странная и шумная для этого тихого дома. Гулбасов был иногда настолько сильным, что заставлял дрожать ключи, висевшие на металлическом крючке в двери. Он скинул плед, не помнил, чтобы прикрывался. Когда ложился в комнате, было очень душно. Странно. Взглянул на часы. Приближался третий час пополудни, оказалось, только что заснул. Какое-то время пытался сообразить, какой сегодня день недели. Вторник? Да, должно быть вторник. Он вернулся от Нади далеко за полночь, они просидели с мамой над бутылкой виски до рассвета, а потом в половине пятого он, уставший, повалился на кровати и долго еще не мог заснуть. «Слишком мало виски» или, может, слишком много всего остального. Сначала бурное эмоциональное воскресенье у Нади, а затем сеанс психотерапии у матери, которую он случайно поймал за воспоминанием какой-то травмы. А что еще это могло быть, если женщина, которая обычно не пьет больше одного бокала вина, напивается виски, курит сигареты, глаза красные от слез, и после нескольких произнесенных ею фраз становится ясно, что она что-то скрывает. На самом деле он понятия не имел, что чувствует его мать. Именно так, что чувствует. Никто она, как себя ведет, что для нее важно, что ее волнует, что она читает, что слушает, какие любит цветы, какой ее любимый цвет, где хотел бы побывать, предпочитает щи или рассольник. Все это он уже знал. Да и отец, наверное, тоже. Только отец забывал. Цветы не покупал, книги тоже готовить не умеет. Самому из супов нравился только журик, причем только тот, который готовила ему мама. Журик суп на закваске. Лучшим из цветов был коричневый, потому что такого цвета был костюм на выпускной, а свои мечты о путешествиях подстраивал под цены полетов на сайте Flippo.pl. Что чувствовала мать, когда ни с того ни с сего вдруг впадала в задумчивость за завтраком, или когда закрывала глаза, читая в кресле, или когда напевала что-то под нос и вдруг становилась грустной, Якуб никогда не спрашивал и не знал. Однако он подозревал, что одно из ее ощущений, что она замужем не за тем человеком, не за своим мужчиной. Ужасно. Жестоко и болезненно это звучало, но с какого-то времени он стал подозревать именно это. А пришло ему это в голову, когда он встретил Надю, которая убедила его, насколько важно отличить правильного человека от неправильного, даже если этот неправильный мог показаться на мгновение любовью всей жизни. Она привела ему пример бабушки Сесилии, которая предпочла сама воспитывать сына, чем всю жизнь быть несчастной. Она прогнала мужа через два месяца после свадьбы. Он перестал ее уважать, перестал ее слышать, потом стал приказывать, и в конце концов дело дошло до того, что он ударил ее. Заплатила за развод, а потом вычеркнула его имя из своей жизни. И только тогда родила сына. Его мать не была несчастна с отцом, но и счастливой она тоже не была. Он долго этого не замечал: рос в нормальной семье. Он не помнил, чтобы родители переживали какой-то кризис. Среди одноклассников и одноклассниц были даже такие, у кого был второй отчим или вторая мачеха, и кто со счету сбивался, перечисляя своих бабушек и дедушек. Между тем, его родители прожили в браке 24 года. Ну, иногда ссорились, не без этого, но это все были споры по мелочам. Он знал много семей, в которых бывало и хуже. Его отец нашел женщину умную, понимающую, терпеливую, в высшей степени покладистую и красивую. Его мать вышла замуж за симпатичного, ответственного, находчивого, трудолюбивого, умного мужчину. Сколько он помнил себя, родители уважали друг друга и друг о друге заботились. Но при этом не было в их отношениях близости, нежности, не говоря уже о страсти. Он никогда не видел, чтобы на прогулках они держались за руки, у них не было принято целоваться при встрече, сидеть в обнимку перед телевизором, он не видел, чтобы отец где-нибудь еще, кроме как на вокзале или в аэропорту, обнял мать. Он никогда не был свидетелем их интима. Более того, они не прикасались друг к другу, во всяком случае в его присутствии. Он же любил обоих одинаково, хотя каждого по-своему. У него были нормальные родители, и он всегда мог на них рассчитывать. От мамы, когда это было нужно, он получал порцию нежности. С отцом за последние года два-три сдружился настолько, что они разговаривали и работали вместе. Отец рассказывал ему о работе, а он ему об учебе и своих проектах. Старик интересовался его жизнью, но при этом не вмешивался. Слушал сына и не пытался наставлять на путь истины, как бывало раньше в лучшем случае консультировал и подсказывал такие решения, которые Якубу никогда бы не пришли в голову. Он знал, что не похож на отца. Часто они расходились во взглядах, но эти различия, которые когда-то были причиной войн, теперь ему не мешали. То, что он когда-то отрицал, со временем потеряло значение. Видимо, что-то похожее происходило и с отцом. За последние годы не раз бывало, что он первым делал шаг навстречу, умел признать свою неправоту. Когда-то это было немыслимо. Кроме того, Якуб понял, что те моменты, которые так раздражали в отце, изменить не удастся, и он решил поступить в соответствии с девизом разработчиков Microsoft «It's not a bug, it's a feature», решив, что это не дефект, а просто особенность характера. Мать отличалась гиперзаботливостью, но и отец тоже заботился о нем. Просто делал это по-другому, на свой манер. Например, узнав, что Якуб рыскает по букинистическим магазинам в поисках книг по истории информатики, Он не только сам стал привозить их из своих поездок по Европе, но и приказал сотрудникам, выезжавшим в командировку, искать их у букинистов Лондона, Эдинбурга, Дублина, Копенгагена и Таллина, благодаря чему смог собрать настоящие сокровища. Он также пополнял счет его телефона, когда баланс счета Якуба опасно приближался к нулю. Он мог отправиться в небольшой рыбный магазин в конце города, чтобы купить его любимую каталонскую пасту из копченой скумбрии. Поставить на полке в ванной комнате флакон с одеколоном, когда замечал, что старый уже кончился. Это была другая забота, чем у матери, но все равно трогательная. А больше всего Якуба растрогало, когда он случайно обнаружил у отца в портмоне свою фотографию, причем не какую-то детскую. А его теперешнего. А так в целом, семья как семья, к браку родителей он специально не присматривался. Ну не держатся за руки, не обнимаются и не целуются, так ведь не они же одни. Сколько таких семей? Только с тех пор, как познакомился с Надей, он начал об этом размышлять, размышляя, заметил некоторые закономерности или скорее аномалии. Его отец всегда, даже когда они пикировались с мамой, обращался к ней ласково и нежно. «Агнися», «Агуся», «Нюся», «Агулька». Очень редко «Агнешка». Может, только когда приходил почтальон или курьер с посылкой для мамы, и тогда он слышал официальное и холодное «Агнешка, это к тебе, будь добра, распишись тут у пана». Его мать называла отца Йоахимом. И именно так, как это было написано в свидетельстве о рождении, всегда официально. Никаким Химчиком или Йоахимчиком. Даже ее подругам, тете Ане и тете Урсуле, порой случалось называть отца Ахисем, но те, должно быть, были в сильном подпитии и напрочь забывали, что они его на дух не переносят. Он не помнил, всегда ли так было, например, когда он был ребенком, но ласковая отцовская Агнися рядом с холодным материнским Йоахимом он воспринимал как раздражающий диссонанс. Впрочем, в общении с людьми из своего окружения мать охотно прибегала к уменьшительно-ласкательным формам имен. Аня была у нее Анечкой, Урсула — Уленькой. Даже когда она разговаривала по телефону с коллегами из компании, он часто слышал, например, «Анджейка» вместо официального «Анджей». Отцу часто приходилось выезжать по работе, но отъезда он воспринимал без энтузиазма. Он был домоседом, ненавидел отели и аэропорты — Панически боялся летать, его утомляло долгое вождение автомобиля. Говорил, что вне дома ему не нравится даже яичница, которую в принципе нельзя испортить. Где бы он ни был, он сразу же по прибытии звонил маме, сообщал, что добрался благополучно, рассказывал, как дела. Если поездка была долгой, звонил каждый день. Когда в январе летал во Вьетнам, звонил каждый вечер, просто чтобы спросить, как у них дела, все ли дома в порядке. Маме тоже случалось ездить в командировки, но в последнее время реже. В отличие от отца, она очень сожалела об этом, потому что любила путешествовать. С тех пор, как она стала руководителем отдела продаж, она была больше нужна на месте, в конторе. Сейчас только два раза в квартал она вырывалась в берлинский штаб-компании. Все остальное делала через видеоконференцию. Чаще всего летала в Берлин и Амстердам, Хотя после того, как крупный пакет акций ее компании купили американцы, было несколько поездок в Филадельфию. Конечно, она также сообщала им о том, что благополучно прибыла на место, но делала это с помощью смс -ок. А если звонила, то только для того, чтобы сказать, что скучает и беспокоится, что Якуб без нее голодает. Про отца вопросов никогда не было. И поскольку отец каждый день спрашивал его, как мама, все ли у нее в порядке, Было ясно, что мама ему не звонила. Обо всем этом он думал сегодня не в силах заснуть. Почему мама так холодна? Откуда эта ее отстраненность? В чем провинился отец? А если ни в чем, то почему соглашается на такое к себе отношение? Он встал и распахнул окно. На полу нашел трусы, а в шкафу чистую футболку. Входя в гостиную, воскликнул «Мама, пожалуйста, убавь музыку, иначе соседи прибегут с ножами и топорами!» Однако в комнате никого не было. На балконе тоже. Внезапный порыв ветра затянул шторку в проем и захлопнул дверь с треском. Ванная была открыта. Он услышал работающие души, больше никаких звуков. Остановился в нерешительности, как-то не камильфо заглядывать. Не помнит, чтобы когда-нибудь видел мать голой. Кроме того, не хотел ее пугать. Странно, что не закрыла дверь. Он вернулся в гостиную и выключил проигрыватель. Вскоре появился отец, с которого стекала вода. Совершенно голый. Заметил Якуба, испугался и, поспешно обвив полотенце вокруг бедер, воскликнул. — Куба, а ты что здесь делаешь? Ты же должен быть у Витика, ведь завтра этот твой Тед. «Вы должны были сегодня заниматься. У вас что-то изменилось?» «Твою мать!» — воскликнул Якуб и как ошпаренный бросился в свою комнату. Снял рюкзак с вешалки, вытряхнул все вещи на кровать и нашел телефон. Куча пропущенных звонков от Витольда. Что изменилось, что изменилось. Да ничего не изменилось. Они действительно собирались сегодня с полудня готовиться к презентации. Витольд нашел ключ от зала в Центре культуры, получившем лицензию на проведение презентации ТЭД. Они должны были отрепетировать на месте, с микрофоном и со светом, на сцене, где завтра должна пройти презентация. Но самое главное — с точным хронометражем. У презентации ТЭД есть одна неприятная особенность — они слишком короткие. И вторая неприятная особенность — временных рамок необходимо строго придерживаться, иначе считай, что ты проиграл. На выступление дается ровно 12 минут. Если кто-то не укладывается, ему выключают микрофон и просят покинуть сцену. За 12 минут надо суметь объяснить, как работает квантовый компьютер, объяснить полным профаном, причем так преподнести, чтобы после презентации у них в голове что-то засветилось. Они договорились с Витом, что будут тренироваться до тех пор, пока не уложатся во времени, включая приветствие и благодарности. Как он мог забыть об этом? Так бывает с самыми важными делами, о которых мы знаем, но это вот мы точно не забудем. Это у нас на первом месте. Вот и не записал ни в телефоне, ни в Google календаре Помнил, железно помнил, что презентация назначена на среду. Но почему-то, и здесь уже мозг подкидывает новую тайну, был убежден, что эта среда через неделю, а не завтра. А вообще-то возможность выступить с презентацией Тед — это своего рода награда, а в его случае — исполнение мечты. Они ничего за это не платят и сами выбирают гостей, и якобы они выбрали среди 20 претендентов. Кроме того, они транслируют это в YouTube по каналу, у которого какое-то невероятное количество просмотров. Надя буквально летала от гордости, когда он ей сказал об этом позвонил Витольду и смиренно выслушал весь поток абсолютно недвузначной брани. Когда поток иссяк, он узнал, что репетиция в зале культурного центра накрылась медным тазом, что за него стыдно не только мозгу друга, но и животу, и поджелудочной железе, но что если Якуб купит по дороге хорошее вино и привезет травки, они смогут порепетировать у Марики, в жарких объятиях которой Витольд находился в настоящее время, и что на все про всё у Якуба полтора часа, потому что в пять у них с Марикой начинается культурная программа в городе. Якуб оделся, собрал компьютер и вернулся в гостиную. Отца нашел на кухне, тот пил кофе и читал газету. Якуб сел рядом и, глядя ему в глаза, сказал, «Папа...» «Через полчаса я должен быть у Витольда. Я проспал репетицию, а этот Тед очень важен. Ну, ты и сам знаешь. Мы должны это сделать. Отвезёшь меня». Отец посмотрел на часы и сразу же встал. По пути в спальню показал на ключи на тумбочке у двери. «Только что-нибудь накину, а ты пока выведи машину из гаража», — сказал он. «Припаркуйся около будки охранника. Только ничего не сломай». «Не знаю, сможем ли мы добраться до Витека за полчаса. Сейчас самые пробки». Якуб достал из бара две бутылки вина. Вит пил только красное. Травка у него была в рюкзаке. Выбежал из квартиры и спустился на лифте в гараж. Удивился, увидев рядом с автомобилем отца служебную Ауди матери. Странно. Неужели она поехала на трамвае?